подготовить и провести эту первую встречу, и был уполномочен Вильгельм Баскервильский. Он же предположительно назначался представительствовать от имперских богословов в авиньоне, если сейчас удастся договориться с папской стороной об удовлетворительных гарантиях. Но заранее ожидалось, что это будет нелегко, поскольку надо было думать, Папа, которому выгоднее заманить Михаила одного, чтобы легче сломить его, высылает в Италию посольство, снабженное соответствующими указаниями, по возможности провалить идею отправки к папскому двору имперских представителей. Пока что Вильгельм действовал во всех отношениях крайне успешно. В итоге многочисленных переговоров с настоятелями различных монастырей – чем объяснялась вынужденная извилистость нашего пути. Он остановил выбор на этом аббатстве, в котором мы находились. С одной стороны, было известно, что здешний аббат всецело предан императору, с другой стороны, он, благодаря незаурядному дипломатическому дару, был не на дурном счету и при папском дворе. Таким образом, именно это аббатство – представляла превосходную нейтральную территорию, где могли сойтись представители обеих сторон. Однако уловки пантифика вышесказанным не исчерпывались. Он понимал, что в стенах монастыря его посольство обязано подчиняться юрисдикции аббата. Но в данном случае под тем предлогом, что среди его послов предполагались и представители секулярного клира, Папа стремился не допустить подчинения делегации Аббату, якобы опасаясь ловушки со стороны императора. Папа выдвинул новые условия, чтобы охрана его легатов была верена отряду лучников французского короля, и отряд повиновался бы папскому доверенному лицу. Об этом я что-то смутно слышал в Бобио в ходе беседы Вильгельма с папским представителем. Речь, помнится, шла о формулировке полномочий этого отряда, то есть требовалось оговорить, что имеется в виду под соблюдением безопасности куриальных послов. В конце концов, была принята формулировка, предложенная авиньонцами и выглядевшая довольно рационально. Согласно ей, вооруженные силы и ее командование получали юрисдикцию в отношении всех тех, которые каким бы то ни было образом, угрожают жизни и безопасности членов куриальной делегации, а также пытаются навязать ей поступки и решения путем применения насилия. Тогда это соглашение представлялось нам чистой формальностью. Однако ныне, пред лицом недавно совершившихся в аббатстве событий, аббат был серьезно обеспокоен,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 Не имело смысла замалчивать совершившееся преступление, ибо если бы произошло нечто новое, папские посланники могли бы заявить о заговоре с целью покушения на них. Значит, было две возможности. Либо Вильгельм находит виноватого до появления делегации, и при этих словах Аббат смерил его долгим взглядом, очевидно, упрекая за преступную медлительность, либо следует четко и ясно известить представителя папской власти о том, что происходит, и опереться на его сотрудничество с тем, чтобы эту обитель поставили под неусыпное наблюдение вплоть до конца переговоров. Второй исход, разумеется, удручал аббата. Это значило бы ему частично отказаться от собственного командования и предоставить собственных монахов, в подчинение французам. Но идти на риск тоже не следовало. Вильгельм и Аббад оба были подавлены подобным оборотом дела. Честно говоря, мало что было в их силах, поэтому оба сочли за благо отложить окончательное решение до завтра. На то мы покончили, положившись на высшее милосердие Господня и на изобретательность Вильгельма».